Лекция семнадцатая Лис Хан вернулся во время ночного дожора, то есть перекуса. Голем отправил Нити заново подогревать чай. Княжич опустился рядом со мной. Он хотел начать говорить, но закрыл рот, глядя на кольцо на моем пальце. «Как прошло?» — спросила я Тень. «Нормально», — ответил он, откинувшись на спинку стула. «Что, лис?» — задал вопрос Макс. «Обсуждали?» «Нет. Согласился посмотреть на вас», — коротко произнес выпускник. «Завтра. Воргет ждет утром». Ханри поднялся. «А чай?» — удивилась. «Не хочу. Я спать». Брюнет покинул помещение. Перевела непонимающий взгляд на бывшего хранителя. Тот смотрел в сторону двери и чуть хмурился. «Чего это с ним?» — протянула тихо. «Это же хан. Он должен был как минимум похвастаться встречей, раз прошла успешно. Ну или хотя бы пошпынять меня за то, что все это время отдыхала, а не тренировалась. Сам же согласился на чай, как только пришел, поэтому сел за стол и вдруг резко свалил. Наверное, никогда не пойму, что у него в голове творится». «Вставать рано», — сказал блондин. «Поэтому доедай, и идем спать. Тебе нужно набраться сил». Удивительно, но я была полна энергии, однако Голем прав. Это я сейчас на эмоциях активная. Если не высплюсь, завтра буду уже не такая. «Кстати, Макс!» — вспомнила. «Я еще хотела кое-что спросить». «Спрашивай», — улыбнулся бывший хранитель. Он сидел напротив меня. — Ирис же выдернул меня из закрытого мира. — А как ты мои вещи оттуда перенес? — посмотрела на Остроухова. — Еще в начале, когда тебя только представили ко мне маской. — С полной привязкой я имел доступ к твоему миру. — У тебя еще оставалась с ним связь. — сказал он то, что я уже и так знала. — Это не телепортация предмета, а особая магия, позволяющая... «Притянуть к тебе недостающее, пока остается дыра между мирами. Как маска я умел плести такие нити. Но дотянуться до закрытого мира невозможно, ты ведь знаешь. Даже с оставшейся связью, из-за которой мир был совсем немного приоткрыт, у обычного тени бы не вышло. Я же голем. Мы не можем найти эти миры, но если дать доступ, пройдем без проблем». хотя моя сила и была блокирована големом я быть не перестал поэтому сработала а, -а, а протянула теперь понятно и все же интересно как землю нашла ирис еще и кладовать смогла не представляю ответил мужчина но ирис все же демиург и она всегда была одной из тех чьи эксперименты шансы которых стремились к нулю умудрялись увенчаться успехом «Для меня более удивительно не то, что она смогла найти закрытый мир и воздействовать на тебя, и даже не то, что она смогла вложить невероятную силу в человека, а то, что ты сделала ее своей, сама, без ритуалов, големов и клинков Хадан. Это поразительно, Льера. Ты поразительна». Я смутилась. Это приятно. Особенно его взгляд. «Так». «Надо прийти в себя и не отвлекаться. Я еще что-то хотела узнать после неудачного посещения замка Тхайраена. Хотя почему неудачного? Нас не поймали, мы вернулись живые и здоровые. А что, до капли? Ты ладно». «О, вспомнила!» Воскликнула, подняв указательный палец вверх. «Насчет брачного ритуала! Обещание Тхайраена не помешает? Магия ведь наложена!» «Помешает». произнес Макс и вздохнул. «И что же делать?» нахмурилась я. «Не идти же на бой с Тхайраеном! Один раз повезло, но во второй мне точно конец». «Есть один выход, но не факт, что получится», сказал мужчина. «Канри должен попросить Лиса разорвать нити обещания. Демиургу это под силу». Блондину не требовалось объяснять, почему может получиться, а не получится. Княжичу абсолютно не нравилась идея нашего с големом брака. Что-то мне мало верится в помощь в этом вопросе. Нас же лис слушать не будет. «Капец!» — выдохнула. «Что еще хуже, хан может запросто попросить разорвать обещание, чтобы связать меня браком не с Максом, а с ним самим!» Он ведь считает, что лучше подходит. Все только со стороны выгоды видит. Неужели он ради власти готов терпеть меня всю жизнь? Или думает, я буду тихонечко сидеть в сторонке? Льера, не переживай. Накрыл мою руку своей остроухий. Мы найдем выход, даже если к Хаанре что-то выкинет. Ты уверен? Перевернула руку ладонью вверх и чуть сместила, чтобы обхватить его пальцы. Да, кивнул он. Взгляд твердый. Мне незачем беспокоиться. Я ведь больше не одна. Пора бы уже начать привыкать. Но из-за стольких негативных событий, произошедших со мной ранее, постоянно об этом забывала. Или ты думаешь, я позволю другому мужчине взять тебя в жены? Приподнял бровь бывший хранитель. Нет, улыбнулась. Конечно, нет. Мне захотелось обнять Макса, прижаться ближе и почувствовать тепло тела, Вдохнуть любимый запах, ощутить его пальцы на талии через ткань пижамы. Мне было так хорошо с ним. И я знала, что стоит мне залезть на его колени, все проблемы словно останутся за дверью. «Льера», — мягко произнес блондин, поняв мои мысли по взгляду, — «иди ко мне». Отпустила его руку, обогнула стол и позволила Максу крепко прижать к себе. «Как же я его люблю!» «Давай посидим так немного!» — тихо попросила. «Хорошо!» — ласково начал гладить мои волосы мужчина. «Все хорошо!» Закрыла глаза и положила голову на его плечо. В его объятиях я чувствовала так нехватавшее спокойствие. Из объяснений мужчин я поняла, что Лис – эксцентричная и непредсказуемая личность. Зная это, начала сильнее нервничать. Чтобы он не учудил, мы ничего сделать не сможем. И у нас всего один козырь. Очень вредный и эгоцентричный козырь, у которого свое мнение по поводу разрешения ситуации с Демиургом. Глядя на Кхаанри, никак не могла определиться, говорить с ним на этот счет или не стоит. Думаю, Макс уже с ним все обсудил. Если бы нужно было что-то сделать мне, голем бы сказал. Но напряжение, которое холодом витало у меня в груди, не давало покоя. Из-за него я вновь и вновь задавалась вопросом, стоит поговорить с тенью или нет? «Готовы?» — спросил Воргет. Задавила в себе паническое «нет» и быстро кивнула. «Так, Лера, успокойся. Хан живым вернулся с нами, тоже все будет в порядке». Даже если представить, что княжич продолжит действовать, исходя из своих интересов, и я, и Макс ему нужны, по крайней мере, пока он не стал хранителем миров. Полудемиурк активировал кристалл с пропуском к лису. Я не стала спрашивать, помог ли ему с ним отец или маг разобрался сам. Какая разница? Главное, опустившиеся на нас нити телепорта перенесут туда, куда нужно. «Ждите». — сказал нам высокий черноглазый брюнет, стоявший перед огромными темно-серыми дверями с заметным только вблизи черным рисунком. «Конечно — Конечно, — вежливо сказал ему Воргет. — Занят, наверное, — тихо добавил он уже нам. Я огляделась. Мы находились в огромном зале, подсвеченном редкими светлячками желтого цвета. Мне казалось, что в темных частях движутся тени. Может, правда, а может, нервы. Выяснять не хотелось от слова совсем. «Входите», — сказал облаченный в черную форму мужчина и отошел от двери. «Странно, никто же еще не вышел. Хотя, может, оттуда переместился. Или его сожрали. Ой, стоп! Да что за глупости лезут мне в голову?» Сначала в нужное помещение направился Воргет. За ним Хан, и только потом мы с Максом. Блондин взял меня за руку, чуть сжал, подбадривая, затем отпустил. Двери приоткрылись сами, стоило первому из нас приблизиться. «И запомни, Беншер!» — донесся до ушей голос. Даже в нем чувствовалась сила. «Не надо оставлять следы в чужих мирах! Ваше дело — найти диадему!» «Слушаюсь!» — раздался ответ. Я вышла из-за спины Макса. Эта комната была довольно большой, но не сравнить с залом. Освещение подобное же. Темный пол, темные стены. В центре стоял настоящий трон с красной обивкой. На нем сидел Демиург. Я думала, они все одинаковые, но от этого исходило куда больше энергии, чем от отца Воргеда. Неудивительно, что Лис занимает высокое положение среди своих. А еще... Они были очень сильно похожи с Эйтхаром. Только у брата последнего волосы лежали красивыми волнами. Мужчина, который должен был найти какую-то диадему, склонился в поклоне. Когда он выпрямился, отметила про себя «высокий и худой, вытянутый, как палка, черные прямые волосы до плеч». Судя по энергии, обычная раса. Хм, интересно. Что он делал на аудиенции с самим Демиургом? и почему тот дал ему задание? Разве не легче использовать более сильных существ? Брюнет резко развернулся и быстро покинул помещение. Я успела взглянуть в бордовые глаза. Вампир. Популярная раса во многих мирах. «И правда голем», — посмотрев на Макса, сказал лис. Он облокотился на колени и наклонился вперед. Совсем не аристократичная поза, Но красноволосому было явно плевать. Впрочем, нам всем тоже. «А, я тебя знаю!» — протянул Демиург. «Феникс!» Нервы выливались напряжением в теле. Мое сердце билось быстрее обычного. Казалось, что в любой момент может случиться что-то плохое. «Это сила Ирис, действительно!» Посмотрели уже на меня ярко-голубые глаза. Сглотнула. «Да не трясись ты!» — заметил мое состояние высший. «Я не люблю слабых!» Последнее прозвучало холодной угрозой. Легко сказать, а после такого уж точно успокоюсь. Лис поднялся и на сверхскорости оказался рядом со мной. Замедлить действие не успело, страх затормаживал. «Ты же не хочешь, чтобы я забрал эту силу?» Спросил он ласково, коснувшись выбившейся из косы пряди волос и легко пропустив ее между пальцами, задержав лишь кончик. Макс сделал шаг ко мне. Он не смел встревать и остался сбоку, но посыл был понятен. Демиург резким движением одной руки толкнул бывшего хранителя в грудь. Мощная волна магии ринулась в тело голема и его отшвырнула. Я, действуя интуитивно, выпустила энергию, заключая Остроухова в нее и останавливая полет. В этот миг не было никакого страха, лишь сила и уверенность. «Так-то лучше», — довольно произнес Лис. «Но я прощаю тебе слабость лишь единожды». Зло посмотрело в глаза сильнейшего. Он улыбнулся, выпустил из руки мою прядь и на сверхскорости вернулся на трон. — Угрожатель хренов! И силу ты у меня не заберешь! Пусть ты и член Совета, никому не позволю этого делать! — Ладно, темный, — посмотрел на хана Демиург, — чего ты хочешь? Макс молча вернулся ко мне и встал рядом, такой же спокойный, как и раньше, словно не им только что пытался швыряться один наглый красноволосый. — Разблокировать силы голема, — сказал княжич. — Это к его отцу! — Небрежно указал на Воргода брат Эйтхара. «Он накладывал, он пусть и снимает. Выслушивать еще его недовольство!» Закатил глаза мужчина. «Ну давай же, хан! Мы ведь пришли не за снятием печати, а за разрешением на брачный ритуал!» «Давай-ка я посмотрю сам!» Вдруг сказал Демиург, снова поднялся и на сверхскорости оказался возле Ханри. «В этот раз замедлить время у меня получилось!» Высший положил руку на голову тени. Голубые нити ринулись в его тело. Они светились так ярко, что было видно даже без перехода на магическое зрение. Княжича мелко затрясло. Он стоял ко мне спиной, и я не видела выражения лица, но, судя по сжатым кулакам, ему было больно. «Очень больно!» «Но ни звука, ни скрежета зубов!» Как бы не бесил меня зачастую выпускник Коалы, он все же на нашей стороне. Поэтому я почувствовала острое желание помочь. Черт, а демиург! Неужели нельзя поласковее? Вот это дела! Протянул он, шагнув назад и разорвав контакт. Ну, здравствуй, братец! Чего-чего, а этого я вообще не ожидала. Речь шла о нашей проблеме, и вдруг... «При чем тут Эйтхар? Бывший адепт-куратор чуть пошатнулся, но устоял на ногах. Я хотела податься к нему, но Макс схватил меня за руку и сжал ее. Почти тут же отпустил. «Нельзя!» Глубоко вдохнула и осталась на месте. «Ладно, с ним я разберусь позже», — сказал сам себе Демиург. «Закончим с вами». «Хм... Значит...» Сделал пару шагов в сторону Красноволосой. «Вам нужно провести брачный ритуал между Демиургом и Големом». Слова о том, что я ни Демиург чуть не вылетели у меня изо рта, успела вовремя прикусить себе язык. «При этом сам ты этого не хочешь». Он вернулся к Хану и встал напротив. «Ты бы предпочел быть участником ритуала. Если бы она была шайхайная, я бы позволил». «Пусть в ваших мирах и нет Шайхарри, но Демиург. Даже своему темному я не могу разрешить подобное». Интересно, кто такие Шайхайны и Шайхарри? Слова похожи на хайсарши и Хайрен, статус которых мы получили, когда я приняла Макса. Мне кажется, это тот же язык. И хотя теперь я перестраивалась и могла понимать разные миры, подобные названия не имели прямого перевода». Скорее всего, это какие-то понятия расы тёмных, в нашем случае теней. Что же касается брачного ритуала между големом и демиургом... Он выдержал паузу, во время которой мое сердце снова участило ход. «Нет, это неприемлемо». «Капец! Правила едины для всех!» да кто бы говорил?» Повисла тишина. «Идей, что делать, не было. У меня так точно». Возвращаться ни с чем тоже нельзя. Отец Воргет да уже знает о Максе. Пройдет еще день. Страшно подумать, что сделает совместимая пара Ирис. «Вам...» Все же решилось хоть что-то предпринять. Блондин рядом снова предупреждающе сжал мою руку, но я не остановилась. Терять нечего. Пауза достаточно затянулась. «Вам ведь плевать!» Ярко-голубые глаза пристально посмотрели на меня, словно заглядывая в самую душу. Но уж нет. Я знаю, что прочитать меня никто не в силах. «Вы можете разрешить нам этот ритуал и сломать магическое обещание, которое меня связывает с Тхайраэном?» Твердо глядела на Красноволосого. Объяснять про высшего демона не требовалось. И так все знают после прочтения К Ханри. «Просто вы не хотите!» «Дерзко!» — проговорил брат Эйтхара. Мне плевать, ты права. На вашу пару, на все ваши миры, кроме моей расы. Но знаешь ли, маленький демиург, что могут устроить другие големы? Узнай они, что один из них не просто сорвал печать строжайшего наказания и получил свободу, а еще и женился на Творце. — А откуда они узнают? — спросила, чувствуя раздражение Лиса. Вот-вот и мое поведение выведет его из себя. Будь я простым человеком, уже сломал бы мне шею. Знаю. Понимаю, что он может свернуть всю нашу компанию и отправить нас с Максом на рассмотрение советом. Но мы были без нормальных идей и уже на грани провала, поэтому шла банк «Если они узнают», — добавила, когда поняла, что ответа не будет. «Вы запечатаете ма...» Чуть не назвала по имени. «Феникса снова и отправите отбывать очередное наказание, а у меня заберете силу и убьете. Тогда ни один голем не посмеет попытаться провернуть подобное». Взгляд Красноволосого изменился. Его заинтересовали мои слова. «Мне никогда не творить миры», — произнесла твердым тоном. «А голем может выполнять свою работу, когда потребуется. В остальное время мы оба будем скрываться». И только вы и отец Воргеда будут знать об исключительном случае за всю историю. Лис перевел взгляд на полудемиурга. Отец не скажет ни слова, сказал бывший одногруппник. Да знаю я, отмахнулся творец. Долгое время опять висела тишина. Затем брат Итхара посмотрел на Кхаанри. И ведь даже сейчас решение остается за его любимцем. Он так обожает своих созданий, что проворачивает невероятные дела ради них. Хотя, если смотреть без эмоций и не брать в расчет, что эта история про нас, нельзя позволять подобный ритуал. Стоит меня с Максом передать совету, а с Ирис справиться иначе. Мы же выезжаем скорее на любопытстве сильнейших, что из всего этого выйдет. Ну, еще привязанность к деталям и желание их порадовать». Можно ведь считать созданную расу своим ребенком. «Ты уверен, что хочешь этого, темный?» Спросил Лис. «Я ведь могу и так отдать тебе место хранителя. С Ирис разберутся другие. Демона уничтожить не проблема. Зачем тебе делать то, чего ты не хочешь?» Мое сердце чуть не остановилось. То, что делало нас с княжичем союзниками, вдруг исчезло. «Альера?» — взглянул в глаза красноволосого хан. Удивленно посмотрела на тень, опомнилась и быстро справилась с эмоциями. То, что судьба Макса княжича не волнует, неудивительно. Но мне казалось, что и со мной такая же история. Так почему же брюнет назвал мое имя? «Достанут ирис узнает и о ней», — пожал плечами мужчина, чья сила мощной энергии ощущалась вокруг. «А там, как в совете решим? Может, поправим правила и убьем? Может, отправим учиться?» Он так легко говорил о двух совершенно разных вариантах, словно убийство и учеба равнозначны, как выбор обеда в самолете, курица или рыба. И ведь для них и правда оба варианта одного веса. На уровне самих демиургов убийство ничего не значит. «А если я выберу их план?» задал вопрос Тень. тогда они и могут не узнать кивнул творец если вы не облажаетесь ему действительно плевать узнай кто потом что он нам помог спустят с рук иначе этот вариант лис даже не рассматривал бы теперь дело за кханри ему нужна власть ее готовы предоставить просто так это не какая-то там проверка Демиург действительно легко растопчет нас и потом посадит на трон любимчика. Именно ради этой цели с нами объединился княжич. Получается, теперь мы ему не нужны? Этот ритуал, который мы просим провести, ведь не конец. Впереди еще куча проблем и тех, которые могут привести к гибели. Зачем хану рисковать? Зачем вообще дальше идти по нашему пути? Он добился своего. Все? Конец? Конец? «Ты сделал свой выбор, темный», — сказал брат Итхара, прочитав все то ли в мыслях выпускника Коалы, то ли по его взгляду. «Внутри меня все рухнуло. Мы не умрем, но...» «Уверена, свободы мне в ближайшее время не видать. А Макс? Его опять сотрут! И когда я смогу снова его найти? Смогу ли вообще?» Лис на сверхскорости оказался передо мной. Сопротивляться не было смысла, да и сил во мне не осталось. Словно разом все высосали. Я лишь повернулась к бывшему хранителю, стараясь запомнить его лицо. Красноволосый взял меня за руку, закатал рукав и положил горячие пальцы на запястье. С протянула сквозь зубы, когда почувствовала сильное сжение. Посмотрев на происходящее, увидела, как проявились шрамы обещания — Они сильно покраснели, а затем кожа разгладилась. Боль начала отступать. «Присутствовать лично я не буду», — сказал Демиург. «Воргет?» Он достал из кармана кристалл, напитал его магией и кинул повернувшемуся к нам полу Демиургу. «Отдашь отцу, а теперь вы трое убираетесь. Темный задержишься». Не понимая, что все это значит, я открыла рот. Макс цепко, но не больно обхватил меня за локоть и потянул к выходу. Только когда огромные двери за нами закрылись, пришло осознание, какой именно выбор сделал Кхаанри. «Слабость накрыла меня еще сильнее. Ноги перестали держать, и если бы не голем, упала бы прямо на черный мраморный пол!» «Льера!» — воскликнул мужчина, прижимая меня к себе. Перенапряжение было такое сильное, что даже укрепленные Эйдхаром нервы не спасли. Реальность медленно уплывала. «Кажется, я сейчас грохнусь в обморок». И эти желтые глаза, с тревогой заглядывающие в мои, не помогут. Веки закрылись, и тело обмякло в руках бывшего хранителя.